Глава 2 Проблема. Эпиграф. Когда инфраструктура изменяется, это вызывает всеобщий ропот. Стэн Дэвис. Мы являемся свидетелями одной из самых существенных перемен в истории человечества. Питер Друкер, крупнейший теоретик нашего времени в области управления, так говорит об этом. Через несколько сотен лет когда историю нашего времени будут описывать как историю далекого прошлого, весьма вероятно, что самым важным событием, по мнению этих историков, будет признано не развитие технологий, не интернет и не электронная коммерция, а беспрецедентное изменение условий человеческого существования. Впервые, без преувеличений, у значительного и быстро увеличивающегося числа людей появляется выбор. Впервые им приходится управлять собственной жизнью самостоятельно. а общество абсолютно к этому не готова». Конец цитаты. Чтобы понять основную проблему и глубокий смысл пророческого утверждения Друкера, мы должны вначале посмотреть на исторический контекст, а именно на пять эпох голоса цивилизации. Это эпоха охотника или собирателя, сельскохозяйственная эпоха, индустриальная эпоха, эпоха информации или интеллектуального работника и, наконец, зарождающаяся эпоха мудрости. Вообразите мгновение, что вы вернулись в прошлое и занимаетесь охотой и собирательством. Каждый день вы выходите из дома с луком и стрелами или камнями и палками, чтобы добыть пищу для своей семьи. Это все, что вы знаете, умеете и делаете для того, чтобы выжить. Теперь представьте, что появляется некий человек, пытающийся убедить вас стать, как он выражается, фермером. Какой была бы ваша реакция? Вы видите, как он ковыряет землю, бросает в нее мелкие семена, но никакого результата незаметно. Вы наблюдаете, как он поливает почву и выпалывает сорняки, и все равно ничего не происходит. Но потом, перед вашим взором, предстает колоссальный урожай. Вам становится понятно, что результаты труда этого фермера в 50 раз больше вашей добычи от охоты и собирательства, несмотря на то, что вы считаетесь одним из лучших. Что вы будете делать? Скорее всего, скажете себе. Даже если бы я захотел, все равно не смог бы сделать то же самое. У меня нет необходимых умений и инструментов. Вы просто не представляете, каким образом выполнять такую работу. Со временем производительность фермера настолько возрастает, что он уже зарабатывает достаточно средств, чтобы отправить своих детей учиться и обеспечить им отличные возможности. А вы едва выживаете. Мало-помалу вы втягиваетесь в интенсивный процесс, в котором учитесь быть фермером. Вы воспитываете своих детей и внуков как фермеров. Именно так все и происходило на ранних этапах нашей истории. Число охотников и собирателей сократилось более чем на 90%. Они потеряли свои рабочие места. Через некоторое количество поколений наступает индустриальная эпоха. Люди строят фабрики и учатся специализации, делегированию и масштабированию. Они учатся добиваться высокой производительности при работе на сборочной линии. Эффективность производства индустриальной эпохи в 50 раз выше, чем продуктивность фермерского хозяйства. Если бы вы были фермером, который производит в 50 раз больше, чем охотники и собиратели, и неожиданно узнали о появлении индустриальной фабрики, производительность которой в 50 раз больше, чем у семейной фермы, что бы вы сказали? Возможно, вас охватила бы зависть или даже страх. Но что же нужно, чтобы стать полноправным участником индустриальной эпохи? Вам потребуются абсолютно новые навыки и орудия. Но более всего необходима новая система взглядов, новый образ мышления. Факты свидетельствуют, что фабрики индустриальной эпохи производили в 50 раз больше фермерских хозяйств, и со временем число фермеров сократилось на 90%. Те фермеры, которым удалось выжить, приняли концепцию индустриальной эпохи и организовали индустриализированные хозяйства. Сегодня фермеры составляют лишь 3% населения Соединенных Штатов и производят при этом большую часть продуктов питания для всей страны и значительной части мира. Верите ли вы, что производительность в эпоху информации или интеллектуального работника превысит производительность труда индустриальной эпохи в 50 раз? Я уверен, что да. Мы только-только начинаем замечать, как это происходит. Производительность увеличится в 50 раз, не в 2, не в 3 и даже не в 10 раз, а именно в 50. Вот что говорит по этому поводу Натан Мирволт, бывший директор по технологиям компании Microsoft. Производительность ведущих разработчиков программного обеспечения превышает производительность разработчиков среднего уровня не в 10 и не в 100 и даже не в 1000, а в 10 000 раз. Конец цитаты. Качественный интеллектуальный труд настолько ценен, что высвобождение его потенциала предоставляет организациям необычайные возможности для создания стоимости. Если это так, стоит задуматься о значении высвобождения потенциала ваших детей. Интеллектуальный труд усиливает эффект всех прочих инвестиций, сделанных организацией или семьей. По сути, Работники интеллектуального труда являются связующим звеном между всеми прочими инвестициями организации. Они обеспечивают сфокусированность, творчество и эффект рычага при использовании этих инвестиций для более эффективного достижения целей организации. Верите ли вы, что эпоха работника интеллектуального труда в конечном итоге приведет к сокращению трудовых ресурсов индустриальной эпохи на 90%? Я уверен в этом. Существующие в настоящее время тенденции привлечения ресурсов со стороны и роста безработицы всего лишь верхушка айсберга. Эти тенденции стали весьма злободневными политическими вопросами. Однако реальность такова, что в большинстве случаев потеря рабочих мест в индустриальную эпоху зависит не от политического курса государства и соглашений о свободной торговле, а в большей степени является результатом вхождения нашей экономики в эпоху работника интеллектуального труда. Как вы считаете, насколько сложно современным работникам научиться новому образу мышления, освоить новые навыки и инструменты? Представьте, что для этого необходимо. Представьте, что вам потребуется, чтобы стать участником новой эпохи. Представьте, что нужно вашей организации. Друкер сравнивает индустриальную эпоху или эпоху ручного труда с современной эпохой работника интеллектуального труда следующим образом. Самым важным и на самом деле поистине уникальным достижением менеджмента XX века стало 50-кратное повышение производительности работника физического труда в промышленности. По аналогии с этим самым важным вкладом, который менеджмент должен внести в XXI веке, будет повышение производительности интеллектуального труда и интеллектуального работника. Самым ценным активом компании XX века – было ее производственное оборудование. Самым ценным активом организации XXI века как в бизнесе, так и в других областях будут ее интеллектуальные работники и их производительность». Конец Великий историк Арнольд Тойнбе говорил, что историю общества и его институтов можно свести к шести словам. «Ничто не проходит так быстро, как успех». Иначе говоря, если перед вами стоят трудные задачи, и ваши ответные действия адекватны им, можно сказать, что это успех. Но как только перед вами возникнет новый вызов, ваш прошлый ответ, оказавшийся успешным, уже не работает. Поэтому такая ситуация называется неудачей. Мы живем в эпоху работника интеллектуального труда, однако выстраиваем работу своих организаций, опираясь на модели контроля индустриальной эпохи, которые полностью подавляют возможности реализации человеческого потенциала. Голос по существу бесполезен. Это поразительный вывод. Система взглядов индустриальной эпохи, которая сегодня доминирует на рабочих местах, просто-напросто не подходит для эпохи работника интеллектуального труда и новой экономики. Мало того, люди перенесли этот образ мышления, в основе которого лежит контроль, к себе домой. И зачастую он доминирует в нашей манере общения и в отношениях с супругами, а также в том, как мы пытаемся управлять, мотивировать и дисциплинировать своих детей.